Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94 28 69. Сегодня среда, 10 февраля. Анонс передачи. Состоялось очередное заседание Круга дружбы Карабах-Франция. Министр обороны Армении назвал верных позицию НКР по Сарсангскому водохранилищу. Министр иностранных дел Армении обвинил Азербайджан в сохранении статуса КВО в карабахском урегулировании. В Стамбуле армянская семья подверглась нападению. Итак, подробности новостного блока. Вчера в Национальном собрании НКР состоялось очередное заседание Круга дружбы «Карабах. Франция» под председательством руководителя организации и спикера парламента Ашота Гуляна. Присутствовал постоянный представитель НКР во Франции Иванес Геваркян. Среди достижений прошлого года Ашот Гулян назвал проведение Дней Франции в Арцахе. В ходе обмена мнениями была определена программа деятельности Круга дружбы на текущий год. В споре между Арменией и Турцией и Азербайджаном продолжу оказывать поддержку армянам, так как именно они достойны этого. Об этом на своей страничке в Facebook написал член делегации Словакии в ПАСЕ Любаш Блаха. Он отметил, что на днях получил письмо от посла Армении в Словакии и привёл строки из него. В письме, в частности, говорится «Уважаемый господин Блаха, благодаря решительной поддержке словацкой делегации в ПАСЕ, антиармянская резолюция британского парламентария Роберта Уолтера, эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана была отклонена. Я хотел бы выразить благодарность вам и другим членам делегации за поддержку позиции Минской группы ОБСЕ и Армении по этому вопросу. Ваши голоса внесли большой вклад в продолжение переговорного процесса по мирному решению конфликта на основе мадридских принципов 2007 года. В этом контексте Блаха выразил благодарность армянскому послу за тёплые слова и заверил, что он лично всегда стоит на на стороне правды и мира. В Армении с официальным визитом находится делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Сербской Республики Майей Гайкович. Спикер парламента Армении Галус Саакян отметил, что для Армении была неожиданностью почти полная поддержка членами сербской делегации на последней сессии ПАСЕ по двух антиармянских резолюций, что, по словам спикера армянского парламента, противоречит духу многолетних дружественных отношений между двумя странами, а также официальной позиции Сербии по Нагорной Карабахской проблеме. Саакен считал необходимостью налаживания активного диалога между парламентами двух стран и отметил, что таким образом, вероятно, можно будет выправить ситуацию, сложившуюся в результате подобного голосования сербской делегации. Обратившись к Нагорно-Карабахскому конфликту, Гойкович отметила, что арцавская проблема должна быть урегулирована в рамках минской группы ОБСЕ на основе мадридских принципов, в то же время выразив признательность Армении за то, что вкус в вопросе она выступает в защиту суверенности и территориальной целостности Сербии. Политические силы Армении провели соответствующую работу, чтобы не допустить принятия в Парламентской Ассамблее Совета Европы антиармянских докладов. Об этом заявил журналистом министра обороны Армении Сейран Оганян. Если бы рассматриваемые документы не были бы предвзятыми, не выражали бы позицию политических сил Азербайджана, то в связанных с тем же Сарсанским водохранилищем вопросах они бы пошли навстречу инициативе НКР, которая выражалась в разные годы, совместными силами отремонтировать, соответствующие насосные станции водопроводы и использовать их, они отказались, сказал министр. По словам Саиранова Ганяна, руководство НКР в ситуации с Сарсанским водохранилищем делает всё в рамках своих возможностей, обеспечивая соблюдение всех существующих международных норм. Карабахская проблема не может быть решена военным путём. Необходимо сделать всё для предотвращения эскалации. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Маргат Вальстрём на совместной с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном пресс-конференции в Ереване. Маргат Вальстрём выразила надежду, что под эгидой минской группы ОБСЕ удастся достичь мирного решения карабахского конфликта. «Призываем стороны работать активно для достижения мирного урегулирования», — подчеркнула она за сохранение статус-кво в вопросе Карабахского конфликта является Азербайджан, который обостряет ситуацию и не откликается на призывы минской группы ОБСЕ. Об этом на вчерашней встрече с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, отвечая на замечание о том, что министр иностранных дел Азербайджана недавно в своих комментариях высмеивал сопредседателей минской группы ОБСЕ, сказав, что не имеет смысла встречаться с ними, а Армению он обвинил в сохранении по словам Налбандяна, таким образом Азербайджан шантажирует председателей и пытается выцарапать какую-то пользу, однако всё это оборачивается против него. Поразительно, они не извлекают уроков от обратного эффекта подобных шагов, сказал министр иностранных дел Армении. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. На последних выборах местные органы самоуправления старостой села Кулатак избран представитель молодого поколения Гегам Арутюнян. Он приступил к своим обязанностям 19 октября 2015 года. Планов у молодого руководителя много. Одной из первоочередных задач староста считает благоустройство внутренних сельских дорог. Если со стороны поддержки не будет, то своими силами или при помощи сельчан, родственников этот вопрос должны решить. В планах Герама Арутюняна благоустройство сельского кладбища. Есть необходимость оградить, поставить ворота, чтобы животные не попадали на эту территорию. <говорит> Эти вопросы возможно решить. Они связаны в основном с техникой, отметил староста. На сегодняшний день в селе проживает более 140 человек. Сельчане занимаются животноводством и земледелием. В общине имеется 12-летняя школа. Но, с сожалению, отметил староста, число учащихся не так много, как хотелось бы. Однако староста надеется, что с завершением строительства новых домов сюда переедут семьи и численность учащихся также увеличится. Напомним, что в рамках правительственных программ в целях развития села на средства благотворителя из России Гайка Магакеляна начато строительство домов. Запланировано строительство 50 домов. Строительство 22 домов близится к концу. Ксанрикусу вершану малавартинка Остальные 28 домов также будут построены в ближайшее время. Проживающие в стамбульском квартале Шишли Седа Аида Демирджан и её муж Акоп Якуб Демирджи подверглись нападению в своей квартире. Как сообщает газета «Акос», группа из трёх лиц проникла в дом читы Демирджи, после чего злоумышленники задушили Акопа и причинили увечье его жене Седи. Квартира была ограблена. Седа Аида Демирджи была перевезена в больницу, где после прохождения лечения выписалась и остановилась у родственников. При этом пара, ставшая жертвой преступления, Нападение была связана веревкой из свиной кожи. Ритуал широко известен в Турции и связан с унижением неверных. Данная деталь позволяет предположить, что нападение было осуществлено на почве национальной ненависти. Задержанный в Азербайджане, таиолог Тале Зады заявил о применении против него пыток. Рассмотрение жалобы на применение пыток и нарушение прав Зады состоялось 5 февраля в Насиминском районном суде Баку под председательством судей Бабека Гусейнова. Зады и более 10 его сторонников были задержаны 26 ноября прошлого года в ходе спецоперации в посёлке Нардаран. Он обвиняется в попытке свержения конституционного строя и совершении многих других тяжких преступлений. По словам адвоката, в январе Багирзады, хотя и перевели в СИЗО номер один пенитенциарной службы, однако ему по-прежнему не позволяют звонить домой, не дают свиданий с родными и возможности получать передачи. И о погоде в четверг, 11 февраля. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер северо-западных 5-10 метров в секунду. Термометры покажут минус 1-4 ночью, днем 2-7 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Керта. В студии был Сайран Карапетян. До свидания.